глава 26. Так, граждане понятые, смотрим внимательно. Измельченная растительная масса с запахом конопли. Иван Сергеевич развернул пакет, понюхал его содержимое и брезгливо поморщился. «Делал он это уже в десятый раз». Участковый будто надеялся, что вот именно сейчас, в эту секунду, произойдет чудо. Из пакета ощутимо потянет ароматом полыни или валерьяны. Сухая на ощупь, цвет ближе к зеленому, свежак выходит. Понятые стояли рядом, испуганно наблюдая весь процесс. Они вообще не понимали ни черта в происходящем. Им сказали «стойте, смотрите» они стояли и смотрели, а еще с надеждой думали о том что скоро все это закончится. все мы находились в спальне, естественно в моей сюжет особо не изменился. я сидел тут же на диване опустив голову вниз и разглядывая свои руки ну что приплыли так это называется судя по всему По тем признакам, которые перечисляет участковый, реально марихуанна. Времена еще на подобную дрянь не сильно богатые, к счастью. А коноплю так-то на задворках собрать можно. Вряд ли что-то другое пахнет коноплей, кроме самой конопли. Да и участковый у нас не идиот. Уж то-что обычную травку от волшебной, думаю, знает, как отличить. Не стал бы он перед понятым и зеленым чаем, например, трясти. Но суть даже не в этом, просто... Как? Этого не должно было случиться, вообще никак. Я же все сделал правильно. С Алешей сблизился. Максимально постарался, чтобы наши отношения наладились. Причем искренне этого хотел. Что, твою мать, с ним не так, с Алешей? А то, что пакетик мне в постель засунул младший брат, не сомневался ни на секунду. Все предельно ясно. Просто зачем? Даже не так. За что? Отец с матерью, конечно, были в шоке. Батя, само собой, убивался по своим попраным и растоптанным понятиям. Для него наркота... Реально западло. Тут, в родном доме, под боком. Ну, а мать просто в шоке. Один уголовник уже имеется. Вот второй. Получите, распишитесь». Когда участковый подтвердил слова отца, мол, да, есть наводка, у Белого Славика надо поискать кое-что интересное. «Я понял, в спальню пускать Ивана Сергеевича нельзя» потому что интересное там сто процентов имеется. Жаль, что родители, в отличие от меня, этого не поняли по причине незнания всей правды. Естественно, мать тут же помчалась в комнату, возмущаясь по дороге, что сегодня настал тот день, когда она впервые полностью согласна с мужем. Менты охренели в конец. Все. Как только она выскочила из кухни именно с этого момента, я уже ничего изменить не мог. Телега понеслась с косогора, набирая бешеную скорость. Вопрос, разобьется или нет, не стоит, разобьется. Осталось понять, когда. это лично я все порешал, конечно. Славика не выгонят из команды за кражу. Его выгонят за хранение наркоты. А самое главное, на золоте хоть были отпечатки, и участковый заведомо подозревал ржавого. Теперь что? Вообще ни черта не доказать. Если только на пакете, но это пока вилами по воде писано. Я охренительно талантливый стратег, победитель по жизни. Интересно было одно. Откуда Алёша взял этот долбаный пакетик? Ну, это так-то не за хлебушком в магазин сходить. Такое на каждом углу не продаётся. О таком и не спросишь у прохожих, если что. А вот братец-младший отыскал где-то. Вариант, в принципе, один. Подсуетил самой корешок ржавый. Всё. Других версий не имею. Просто сам пацан это достать нигде не мог. А тут как раз отличный вариант, чтобы отомстить. Возможно, петьки в свою очередь дали пакет старшие товарищи в лице того же дрона. Почему нет? Проучить наглядно. И отец ничего тут не сделает. Даже сам вроде в стрёмном положении. Сколько не гадая, ситуация полная задница. Глубокая и основательноная главное когда иван сергеевич только начал говорить я уже понял сейчас будет очень плохо но ну, уж когда мать кинулась в спальню кровати и подняла перину совсем стало все ожидаемо Дежавю какое то честное слово но и остановить ее не мог Не хватает же при участковом родную мать в охапку, чтобы утащить из дома. Теоретически, по закону, мы могли и не показывать Ивану Сергеевичу вообще ничего. Думаю, вряд ли чем-то этот момент в 1986 году отличается от привычного мне времени. Маленькая, скромная, но такая важная проблема лишь в том, что не имелось у меня возможности предупредить родителей. Мало того, что вообще больше не ожидал подставы, так уж точно никак не ожидал ее на месяц раньше. Отец, увидев пакет, сразу повернулся ко мне. «Это не мое». Я смотрел ему прямо в глаза, не отводя взгляд, потому как было принципиально, чтобы батя поверил. Неожиданно важным это оказалось, мнение отца. Он ничего не ответил. Мать в параллель начала голосить, будто убили кого-то, хотя... Может, и убили. Я, сам себя, вернее, Славика. Хлопнула входная дверь. Судя по всему, вернулся наш семейный профессор Мариарти. Злодей мирового масштаба, которого все-таки в детстве надо было драть. Глядишь, приличным человеком вырос бы. Я уставился в ту сторону, откуда сейчас появится Алёша. Знал наверняка, это он крадётся по коридору, как мышь. Или крыса. Крадётся, потому что подсывает. Сделать гадость легко. Сложнее наблюдать за её итогом. Пацан замер на пороге, не решаясь переступить. Ну да, точно он. Глаза были испуганные, не сильно, еле заметно. Но я-то знаю себя. Сыт пацан, что все раскроется. Машинально посмотрел на будильник, который стоял на полке серванта. Почти час прошел. Прощай, Москва. Что сказать? Ну и хоккей, естественно, тоже. Насколько мне известно, на зоне спорт не в чести. «Отпусти, сына, начальник!» «Мое это!» Мать резко замолчала, прикрыв ладонью рот, хотя только что тихо подвывала, раскачиваясь из стороны в сторону. «Твое?» Иван Сергеевич как-то невесело усмехнулся. «Виталий, ну ты меня за дурака не держи, ты бы никогда не связался. Повторяю, если плохо расслышал отец который сидел рядом с матерью молча поднялся на ноги и встал напротив участкового это мо я принес и спрятал под перину у славика никто бы не стал искать так что это давай оформляйте как положено чистосердечное признание делаю а славку отпусти у него пояс через час почти в москве ждут там вроде «Посмотреть хотят в это. ЦСКА. Так что давай, со мной тут решай, а он пусть едет. Иначе не успеет, а потом такой шанс то ли выпадет, то ли нет». «Виталик...» — мать отрицательно покачала головой. Хотя ее никто ни о чем не спрашивал. «Правда ты?» «Да я, я!» «Что непонятного?» «Захотелось попробовать, побаловать себя на старости лет. Что?» «Имею право». Батя с вызовом посмотрел на мать, потом сообразил, что для «попробовать» там многовато, и добавил. «Или подзаработать. Хорошие деньги крутятся». «Право? Ты, скотина, ребенку жизнь чуть не угробил!» Она схватила полотенце, которое лежало рядом на стуле, а потом принялась лупить со всей дури отца. Это было так неожиданно, что присутствующие, кроме нас с Алешей, конечно, мы-то привыкшие, растерялись. «Валентина, Валя!» Иван Сергеевич схватил мать так, чтобы руки были прижаты плотно к телу, и она не могла добавить хранению запрещенных веществ еще и убийства по неосторожности. «Успокойся, там не сильно большой срок, маленький даже, год-два и все». «Да пусть он сдохнет в своей тюрьме, какая мне на хрен разница, какой там срок? Пусть сдохнет!» Мать все равно пыталась вырваться, поэтому крутилась из стороны в сторону, попутно несколько раз пнув участкового ногой. «Успокойся, говорю, как же вы мне дороги-то!» Иван Сергеевич приподнял ее и оттащил подальше от бати. Только после этого разжал руки. «Все! Стоим, не дергаемся!» «Слушай, начальник, давай шустрее, а? Славку отпускай с Валентиной, пусть едут». «Она его проводит, это вдруг опоздает. А мы тут уже порешаем. Я признался, все, чистосердечное». Отец начал злиться. Он, как и я, все время смотрел на часы. — Ладно, идите. Иван Сергеевич махнул рукой. Алеша, который все это время стоял в дверях комнаты, резко развернулся и убежал. «Ну — Ну-ну. Говорю же, дежавю. Мать тоже выскочила из комнаты. Пронеслась, как ураган. На отца она больше драться не кидалась, даже не смотрела в его сторону. А вот я, прежде чем двинуться вслед за ней, подошел к бате, а потом обнял его. Сначала думал пожать руку, но решил это слишком мало. Ясное дело, ни черта пакет не его. Он — вор, любитель блатной романтики, представитель, так сказать, старой школы. Никогда, ни при каких условиях он бы не сделал этого. Ни себе не стал бы брать, ни кому-то из друзей. Уж тем более ради выгоды. Отец просто дал возможность мне двигаться дальше. Потому что разрешится эта ситуация или нет, непонятно. Шанс действительно только один. Узнает Сергей Николаевич, сразу выкинет из команды. Тем более за такое. И все. Снова хрен на блюде Славику, а не хоккей. Даже если потом вскроется правда, будет уже поздно. Спасибо, бать. Я крепко прижал его к груди, удивляясь тому, насколько он у меня щуплый. Вернусь обратно, придумаем что-то. Вытащим тебя. Да ладно. Отец похлопал меня по спине. Срок-то там, херня. Только это стрёмно молясь. Люди не поймут, но это ничего. Это я сам порешаю. Не говори ерунды. Приеду, разберемся. Я знаю, где искать, не волнуйся». Тоже хлопнул ему пару раз по плечу, а потом сделал шаг назад. Батя подмигнул мне. «Давай, сын, это... Покажи им, что там говорят. Красная машина». «Смотри только вперед, понял? Вячеслав Белов. Красная машина. Мне нравится. Бегите к Леньке, а то время...» Отец улыбнулся, затем повернулся спиной и подошел ближе к участковому. На меня он больше не смотрел. Я выскочил в коридор. Мать уже стояла одетая и обутая. Рядом спортивная сумка... В руках моя верхняя одежда. Быстро натянул все на себя. Куртку, шапку, ботинки, времени вообще нет. Хоть бы успеть, да еще тренер. Не приеду или опоздаю, он просто охренеет от моей наглости. Все тогда. Я Сергея Николаевича знаю, он такого пренебрежения не простит. В его понимании, даже если все сдохнут, а земля перестанет крутиться вокруг своей оси, Я один черт должен приползти на этот вокзал к этому поезду. Мать уже была на улице, когда я вдруг понял, что не могу уйти, не спросив. Метнулся в сторону Алешиной комнаты, толкнул дверь. Хрем там. Подпирает с той стороны говнюк. Ударил со всей силы. Пацана откинуло на приличное расстояние, а дверь чуть не слетела с петель. Я застыл на пороге. Заходить внутрь сильно не хотелось. «Зачем? Вот, сука, один вопрос! Зачем?» Младший брат сидел на полу, упал из-за того, насколько я сильно долбанул по двери, и смотрел на меня, как побитая собака. «Я не хотел, чтобы ты уезжал, и все. Больше ничего». «Ты придурок!» В два шага оказался рядом с ним, схватил за плечо и потянул вверх, чтобы он встал на ноги. «Это статья! Уголовная! Я не уехал в бы в Москву, а вот в другие места не столь отдаленные, поструячил бы!» «Ты что, с головой вообще не дружишь? Или как понимать? Ты же, блин, Маяковского в детстве учил! Что такое хорошо и что такое плохо, помнишь?» К матери ходил, спрашивал, правда ли так в жизни бывает. Она тебе идиот объясняла. Есть белое и черное, серое — это самообман. Ты не можешь быть частично плохим, а так, в общем, хорошим. Ты либо нормальный человек, либо дерьмо. Какое нахрен больше ничего? Я не знал. Они подошли сегодня, когда я уже дома был. Дали этот пакет, сказали ерунда. Просто тебя задержат, и ты не уедешь. И все, я не знал. Пацан начал реветь, размазывая слезы по щекам. Алеша, иди ты к отцу, блин. Он и тебя, придурка, отмазал перед матерью. Батя понял, кто крыса в нашей семье. Иди. Спасибо, скажи. Я развернулся и вышел сначала из комнаты, потом из дома. — Больше нечего сказать. — Да, ему девять лет, но, блин, хрена себе жертва во имя братской любви. — О себе думал гаденыш, не обо мне. — Славик, опаздываем! Мать уже сидела в машине соседа, который, как оказалось, все это время стоял заведенный возле двора. Я прыгнул на заднее сиденье вспоминая всех богов, наших и не наших, лишь бы успеть. «Да хватит! Ерунда, Валентина, это! Только Галка, которая через дом живет, сказала, я ей быстро рот заткнул. Участковый понятых-то искал, а Галке нос сунуть — милое дело. Ты чего, — говорит дура, — Славик, да не в жизнь! А уж, Виталий, ты мне прости, это фантастика какая-то!» Леонид рассуждал о произошедшем всю дорогу, пока мы ехали в Воронеж. Я его не особо слушал, если честно. Сидел, прижавшись лбом к холодному стеклу и вспоминал. В прошлой своей жизни я закончил уже одиннадцать классов по новой системе, с золотой медалью. Отец умер в день выпускного, а точнее в ночь. За месяц до этого Славка явился домой выпивший он вообще в то время начал много бухать. После того, как вернулся в спорт, брат даже пытался перейти в профессиональную команду. Но не выходило ни хрена, не горел он больше. Ездил куда-то в Челябинск, что ли, с парнями из своего звена. Их там смотрел тренер той команды, вроде сильная команда, денежная. А по тем тяжелым временам это был один из самых важных факторов – финансирование. Леха и Сашка остались в Челябинске. Никита не поехал изначально. Петьку пригласили в другое место. А Славик вернулся домой. Начал прибухивать, сначала немного, потом каждый день. Ездил в Воронеж, крутился у центрального рынка. Что-то они мутили там с пацанами. Участковый, по крайней мере, перед пенсией почти через день к нам заходил. Дядя Дима, тот самый, из серого дома, тоже частенько вытаскивал Славика. Потом ему надоело. Так вот, за месяц до моего выпускного брат пришел бухой и начал огрызаться с матерью. Отец влез, Славик его оттолкнул, ударил, можно сказать, батя упал на землю. Мне показалось, что стукнулся головой, а может и нет. Он к врачам никогда не ходил. Но с того дня отец стал как-то сохнуть, что ли. Много лежал, практически не поднимался с кровати. От еды отказывался, не знаю почему. Запретил и домой вызывать доктора. А когда я вернулся домой с аттестатом и медалью, узнал, что он умер. Выгреб из шкафа вещи, взял свои сбережения, накопленные за последние несколько лет, В основном смог собрать небольшую сумму благодаря тем деньгам, которые давала мать. Еще сам ухитрялся зарабатывать разными способами, начиная от макулатуры и заканчивая контрольными для одноклассников. Их делал за определенную плату. Упаковал документы об окончании школы в целлофановый пакет, туда же сунул паспорт, сложил все это в чемодан и ушел из дома. Сразу доехал до вокзала, Почему-то не пугала чужая Москва. А вот в родной дом было страшно возвращаться. Это все я прокручивал в голове, пока мы ехали по Воронежу. Хотя много, очень много лет старался не вспоминать, а еще лучше вообще забыть. «Славик, давай бегом, поезд вон стоит, на первом пути, и перрон первый. Ленька, поможешь?» Мать выскочила из машины вперед всех. «Да, конечно, бегите! Я сейчас сумку достану и догоню!» Сосед метнулся к багажнику, чтобы вытащить мой огромный баул. Как ни странно, но мы успели. И поезд был на месте, и Сергей Николаевич. Ходил перед вагоном, нервно курил. Я впервые видел его с сигаретой. «Ну, наконец! Думал, что-то случилось. Идем, покажу наши места!» Тренер аж лицом посветлел. Видимо, действительно переживал. Я обнял мать. Перед тем, как уйти, сказал, чтобы она не вздумала на отца злиться или ненавидеть его. Обещал все объяснить по возвращению. По-моему, она ни черта не поняла. Когда поезд тронулся, я сидел возле окна, наблюдая, как материн силуэт медленно отдаляется. Но главное то, что было внутри меня... Когда отец сказал, что это он виноват, я вдруг чётко, нереально чётко понял одну вещь. Костьми лягу, но этот просмотр закончится тем, что мне ответят положительно. И ждать согласятся, и в интернат устроят. Из Москвы я приеду с хорошим итогом, чего бы мне это не стоило.